Великая Отечественная война. Продолжение. Егор Гаврилович Чумаченко был призван на фронт Павловским райвоенкоматом осенью 1941 года. Война уже гуляла по нашей земле четвертый месяц. 19-летний парень с хутора Средний Челбас сначала попал в учебный полк в один из городов Сибири. 10 февраля 1942 года принял присягу. А первый бой ему выпало принять 1 мая 1942 года, когда немцы продолжали рваться к Ленинграду. Бой этот запомнился Егору на всю жизнь. Запомнился, потому что был первым. Потому что бушевала весна и цвели деревья в 20 метрах от позиции, которую расчет полкового миномета, где наводчиком был ефрейтор Егор Чумаченко. Буйно зеленела трава за бруствером и хотелось жить наперекор всем смертям. После двух часов огня, дыма, вздыбленной взрывами земли, хриплых выкриков команд, бешеной, напряженной работы, наступила тишина. Нельзя было сразу понять и поверить, что ничего не осталось от светлого и радостного майского дня. Ни травы, ни цветущих деревьев, Кругом развороченная дымящаяся земля и кровь убитых и раненых товарищей. Вот она, война. В этот день враг больше не атаковал на этом участке. После боя командир батареи перед строем поблагодарил наводчика Чумаченко за особенно точную стрельбу и сказал, обращаясь ко всем оставшимся в живых. «Вот теперь, ребята...» Мы стали солдатами. Из пожелтевшей от времени и стертой красноармейской книжки гвардии сержанта Чумаченко прослеживается весь путь, пройденный солдатом, вместе со своим 576-м мотострелковым полком 102-й стрелковой дивизии. 1942 год. Волховский и Центральный фронты. В 1943 году Калининский фронт. 1944 год. Первый – Белорусский, второй – Прибалтийский. Самое пекло войны. Орден Красной Звезды Егор получил в 1943 году. Затем одна и вторая медали «За отвагу», медали, которые солдаты ценят наравне с орденами в победном 1945 гвардии сержант Чумаченко вместе со своим полком снова воюет на втором белорусском фронте освобождает братскую польшу. как память об этом медаль за освобождение варшавы всю войну солдатская судьба оберегала его ни одного ранения Пуля немецкого снайпера лишь вскользь оставила свой след на груди отважного наводчика. А под конец войны судьба, видимо, чуть отвернулась, и при штурме Кенигсберга вражеский снаряд контузил гвардейца. Несколько лет назад ветерана нашла еще одна награда – Орден Отечественной войны второй степени. После войны Егор Гаврилович работал в родном хуторе. Среди орденов и медалей, юбилейных наград – Заслуженно заняла свое место медаль «Ветеран труда». Вот другая солдатская судьба. Василию Павловичу Запорожцу было 29 лет, когда началась война. Он был женат и уже имел троих детей. Через полтора месяца после начала войны его вместе с другими хуторянами поезд увозил на фронт. Их состав многократно бомбили неприятельские самолеты. До войны Василий Павлович был тихим, незаметным колхозником, но вот тут, под бомбами, родилась ненависть к врагу. Свой первый бой принял у Днепра в составе второго Украинского фронта. Лавина немецких танков пыталась сравнять с землей советских солдат, но они держались из последних сил и, только получив приказ, начали отступать. Самые тяжелые воспоминания о войне у Василия Павловича Запорожца о днях отступления по Донским степям. Их полк изнуренный, потерявший почти весь личный состав, продолжал задерживать врага. «Ведь это о нас», – сказал старый солдат, когда первый раз посмотрел фильм «Они сражались за Родину». Остановились только под Сталинградом, заняли оборону у Мамаева-Кургана. О кошмаре сталинградских боев он вспоминать не любит. Там полегло много его друзей. Сам был несколько раз ранен. Один раз с ранением произошел курьез, как он сам говорит. В одной из ночных вылазок автоматная пуля ударила в лоб, оглушив его на некоторое время. Товарищи подхватили его и отнесли в блиндаж. Там выяснилось, что пуля застряла в лобной кости, Медсестра вынимать побоялась и хотела отправить его в медсамбат, но он не согласился и попросил ребят вынуть пулю, что те и сделали, выковырнув ее финским ножом. После перевязки он остался в подразделении. Та зима была очень холодной, морозы иногда достигали 50 градусов. В постоянных боях Василий Павлович не заметил, как отморозил ноги, но лечиться было некогда. Наши войска пошли в наступление. Потом было сражение на огненной дуге. Вражеские пули и здесь не прошли мимо, зацепили обе ноги. Запомнились солдату мощь наших массированных артиллерийских ударов, залпы знаменитых «катюш» и удары нашей авиации. «Это были не первые годы войны», – с гордостью говорит старый солдат. Тут мы уже воевали по науке. Дошел он с боями до Украины. Здесь довелось ему в составе десанта прыгать парашютом в тыл врага. В январе 1944-го запорожцы демобилизовали, сказали с ранения. Дома Василий Павлович удивил многочисленными наградами на гимнастерке. До войны ведь был спокойным и незаметным. А тут вернулся с фронта, как говорили, с таким иконостасом. Меня тогда спрашивали, делятся воспоминаниями, Василий Павлович, как это я умудрился. Отвечал любопытствующим, что в тихом болоте черти водятся. А удивляться есть чему. На парадном пиджаке пенсионера сияют ордена Отечественной войны второй степени, два ордена Красной звезды, орден Славы третьей степени, и несколько медалей. В честь 50 Победы ветерану вручили Орден Отечественной войны первой степени. А за мирный ударный труд после войны тракторист-запорожец награжден медалью за трудовое отличие. Сейчас ему 93 года, но на удивление всем этого не скажешь. Василий Павлович не сидит без дела и никогда не отказывается от встреч с ветеранами и подрастающим поколением. Не могу не рассказать о нашем любимом учителе и классном руководителе, ветеране Великой Отечественной войны Иване Дмитриевиче Бражнике. Родился Иван Дмитриевич на Украине, в Харьковской области. В год страшного голода семья переехала на Кубань, и с тех пор судьба его связана с нашим краем. В 1938 году Комсомолец Бражник поступил в педучилище, что в станице Ленинградской. Но закончить его не успел. Началась война. И сразу же молодой учитель был призван в ряды Красной Армии и направлен в военное пехотное училище города Орджоникидзе. Но и это училище ему закончить не удалось. Гитлеровские танки рвались к Сталинграду. И курсантов направили туда. Курсант Бражник попал в знаменитую армию Чуйкова. Свой первый бой он принял под селом Суровикино, что в 80 километрах от Сталинграда. Был ранен, по выздоровлении участвовал в обороне города. После разгрома войск Паулюса наши войска пошли на запад. 18 декабря 1943 года недалеко от Шепетовки под селом снежным названием Лепетиха сержанта Бражника ранила осколками мины в обе ноги. Один из этих осколков удалось вынуть только в 1970 году. До апреля 1944 года он находился на излечении в госпитале, а в ноябре 1945 молодой фронтовик и орденоносец возвращается на хутор «Средний Челбас». В 1946 году Иван Дмитриевич закончил Кропоткинское педучилище, а в 1954 году Краснодарский пединститут. Все это время, до 1962 года, работал в нашей хуторской школе. Затем был директором средней школы в районном центре. Сейчас на пенсии. Пройдут столетия, вырастут новые поколения. Но, думаю, еще долго живущие на русской земле будут с благодарностью вспоминать чудо-богатырей, сломавших в двадцатом веке хребет страшному врагу фашизму. Нам нельзя забывать о ветеранах. Они рядом, и их уже так мало осталось в живых. Один из них – наш земляк-хуторянин. Зовут его Михаил Дмитриевич Тарадей. Когда смотришь в его глаза, то замечаешь – Глубину, мудрость, прожитых тяжелых лет и неугасшее с годами озорство, задор. О своей жизни и о суровых военных годах он рассказал следующее. Война бушевала на советской земле уже второй год, когда в неполных 12 лет Миша Тарадей впервые увидел фашистов. К счастью, в начале войны немцы не остановились в глухом селе Великая Березка Сумской области. В 1942 году эти места стали партизанским краем. Здесь активно развернули действия партизанские соединения Сидора Артемьевича Ковпака и полковника Руднева. Рельсовая война, объявленная партизанами фашистам, доставала их до печенок. И стоило соединению Ковпака переместиться за Десну, как туда нагрянули каратели. Был второй день Пасхи, когда озверевшие эсэсовцы Выбили из Великих Березок небольшой партизанский отряд и ворвались в село. Начались невиданные зверства. 60 семей загнали в здание школы и заживо сожгли. Вторую группу людей заперли в огромный колхозный амбар, облили бензином и подожгли. Но дубовые плахи плохо горели, и тогда каратели ворвались внутрь и штыками перекололи всех от мала до велика. Третью группу жителей, в которую с матерью и тетей попал и Миша, немцы согнали к старому противотанковому рву и стали расстреливать в упор из автоматов. Мать все время старалась закрыть собой мальчика. Автоматная очередь ударила в тетю, и она, падая, повлекла ребенка за собой. Миша еще не пришел в себя от удара одно рва, как на него упала мать. Даже в смерти Она закрыла его собой. За ней падали другие односельчане. Миша потерял сознание. Каратели ушли, в село вернулись партизаны и начали вынимать из рва людей, чтобы похоронить по-человечески. Когда дошла очередь до мальчика, он застонал. Его привели в чувство, напоили водкой и усадили на одну из подвод уходивших в лес. Так закончилось Мишина детство. На партизанской базе, куда прибыли подводы, Миша встретил еще нескольких ребят из своего села, которым удалось бежать в лес во время фашистских бесчинств. Мальчиков им было по 12-15 лет. Оставили в партизанском отряде и определили к 80-летнему деду, который стал им командиром и наставником. У партизан остро не хватало взрывчатки, и дед со своими питомцами, захватив мешки, Собирал на местах прошедших боев неразорвавшиеся мины, снаряды. Вернувшись в отряд, выплавляли из них тол, предварительно вынув взрыватели. Взрывателей не хватало, и под них приспосабливали запалы от ручных гранат. Дело было очень опасным, и самодельные устройства иногда взрывались в руках изготовителей. Этим ремеслом Миша занимался со своими друзьями более трех месяцев. Но еще опаснее... Было, когда уходили на дело подрывники и брали с собой ребят для отвлечения охраны железной дороги. На особенно важных участках или в районе железнодорожных мостов немцы ставили усиленную охрану солдат с собаками. Подрывники залегали в лесу перед местом вероятного подрыва, а ребята выходили в стороне и начинали шуметь и провоцировать охрану, отвлекая на себя. Немцам надоедало кривляние пацанов, они начинали стрелять. Но, видя бесполезность этого, в конце концов спускали на них овчарок. Ребята, естественно, кидались бежать, но на прежнем месте оставляли фуфайку или пальтишко, к которому была привязана граната, а чека веревочкой крепилась за куст. Разъяренные собаки начинали терзать брошенную одежду и... Гремел взрыв! Пока поднималась суматоха, подрывники моментально ставили мину и ретировались незамеченными в лес. Конечно, много раз такие номера не могли пройти, но и тех, что удавались, было достаточно. Да и других фокусов у способных на выдумку народных мстителей было в запасе всегда много. За смелость и отвагу при выполнении заданий партизану Михаилу Тарадею наравне со взрослыми вручили Орден Славы Третьей степени. Наступление на Харьков, предпринятое нашим военным командованием, было сорвано врагом, и наступавшие войска попали в окружение. В этом кольце оказался и отряд, в котором партизанил Миша Тарадей. Выходили из окружения вместе с регулярными частями. Эти дни Михаил Дмитриевич считает – самыми трудными за всю войну. С тяжелыми боями часть войск все же вырвалась из окружения. После проверки попал Михаил в запасный полк. Оттуда шустрого паренька-орденоносца забрали в 14-й особый батальон прорыва фронта. Командир батальона майор Павловский и замполит майор лашак По разрешению вышестоящего командования зачислили Мишу сыном полка, а узнав о его партизанских подвигах, сразу определили в разведку капитану Миронину. Сына полка полюбили все, от повара до командира части. Форму ему пошили с особым фронтовым шильком. А когда в армии были введены погоны, первым в части их надел ефрейтор Тарадей. Война неспешно катилась по дорогам на запад, и по ним, размеренным солдатским шагом с боевыми друзьями, шел маленький солдат. Уже наступали с боями по литовской земле. При форсировании реки Неман под городом Алитусом попали под шквальный огонь немецкой артиллерии. Около плота, на котором переправлялись разведчики, близкий разрыв снаряда поднял столб воды. Всю войну оберегал мальчишку ангел-хранитель, но тут, наверное, на миг отвлекся, и осколки ударили в голову, руки, ноги. Очнулся Михаил только в госпитале. Много дней лечили его. С горечью думал Миша, что в родную часть уже никогда не попадет. Забыли о нем? А нет. В день в выписке из госпиталя прибыл за ним из родной части Старшина Баранов и забрал сына полка. Снова бои, военные испытания, необычные встречи на дорогах войны. Однажды перед переправой остановился Виллис, и из него вышел маршал. Увидел среди шагавших солдат мальчонку с автоматом и подозвал к себе. Четким строевым шагом подошел маленький солдат и, поправляя на груди автомат, бойко доложил. «Товарищ маршал!» «Ефрейтор Тарадей по вашему приказанию прибыл!» Маршал улыбнулся и подал ему руку. Потом начал расспрашивать, откуда родом, как попал на войну, как идет служба. Толковые, живые ответы понравились маршалу. И, подозвав командира взвода, то ли в шутку, то ли всерьез, сказал, «Лейтенант, передай командиру части, что я этому ефрейтору присваиваю звание...» старшины фронта. Долго еще удивленные солдаты и командиры смотрели, как, обгоняя шагавшие колонны солдат, быстро уносился вперед Юркий Виллис, увозя легендарного маршала Георгия Константиновича Жукова. Войну Михаил Дмитриевич закончил в Кенигсберге. Запомнил на всю жизнь и последний бой. Это был штурм цитадели прусской военщины. В части, в которой воевал Михаил Дмитриевич, выпало штурмовать ратушу. Рассказывая про этот бой, он спросил у меня, бывал ли я в Кенигсберге. Я ответил, что, к сожалению, не был, хотя и прослужил в Прибалтике 14 лет. Оказывается, спросил ветеран об этом, потому что хотел узнать, есть ли в панораме взятия Кенигсберга живой мост. Дело в том, что атакующим ратушу частям преградил дорогу глубокий канал, с ходу форсировать его не смогли. Тогда быстро сколотили из подручных средств щиты и бросили их в канал. На эти щиты прыгали солдаты и им на плечи положили доски. По этому живому мосту устремились под сильным огнем противника атакующие. Ратуша была укреплена как настоящая крепость. Все окна вплоть до полуподвальных были заложены кирпичом и оставлены только амбразуры. Верхние этажи были быстро подавлены огнем противотанковых пушек, которые буквально на плечах несли наши воины. А вот из подвалов вовсю огрызались засевшие эсэсовцы. Вот когда лицом к лицу встретился Михаил с теми зверями, кто, возможно, лично участвовал в расстреле его матери, его самого и односельчан. Четыре гранаты бросил он в окна амбразуры подбежав вместе с товарищами вплотную к стенам ратуши. Автоматы раскалились от постоянных очередей. патронов в этом последнем бою не жалели. Ратуша была взята. К концу войны Михаил Дмитриевич Тарадей награжден еще медалями за отвагу, за взятие Кенигсберга, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. После войны участвовал в восстановлении разрушенного войной хозяйства. Когда пришел его год призыва, ушел служить в армию. После демобилизации женился, приехал на Кубань, на хутор. Здесь и прошла большая часть его жизни. Вместе с супругой вырастил троих детей. Истории этой есть удивительное продолжение. При работе над материалом я попросил у Михаила Дмитриевича его фото тех огненных лет. Но, к сожалению, так получилось, что фотографии не сохранились. Прошлым летом, будучи в Санкт-Петербурге, работая в публичной библиотеке, я просматривал вспомогательные буклеты по истории Великой Отечественной войны. В разделе «Партизанское движение в СССР» увидел фотографию кряжистого старика-партизана с окладистой бородой а рядом с ним мальчика лет 12, оба сжимают винтовки. Уже сама фотография была символической. Действительно, на защиту Родины встал народ от мало до велика. К сожалению, об авторе этого снимка не было ничего написано, как и о людях, запечатленных на нем. Я уже собирался перевернуть страницу, но тут как током кольнула мысль «Стоп!» Что-то неуловимо знакомое увидел я в облике мальчика и вдруг подумал, а не наш ли это Миша Тарадей, а рядом с ним тот старик-наставник, что учил мальчишек о партизанской работы. Решил сделать копию с этого фото и показать по приезде Михаилу Дмитриевичу. Вернувшись домой, сразу же поехал к Тарадею и показал ему фото, ничего не объясняя. Долго смотрел ветеран на снимок. И вдруг его спокойствие сменилось удивлением и возгласом «Да это же наш дед! Наш учитель!» Я не выдержал и спросил «А рядом?». Несколько секунд Михаил Дмитриевич продолжал смотреть на фотоснимок, относя его подальше от глаз. И тут в лице его что-то дрогнуло, глаза повлажнели, и осевшим голосом он произнес «Господи, да это же я!» «Я...» К нам присоединилась его жена. Тоже внимательно посмотрела на фотографию и добавила «Ты глянь, как твой средний сынок на тебя похож в этом возрасте?» «Одно лицо...» Долго еще мы вели разговор. И ветеран будто вернулся в то далекое время. Вспомнил он, что приезжал в партизанский отряд фотокорреспондент какой-то газеты, снимал их в строю. Но снимков в то суровое время... Они так и не дождались, а они, оказывается, получились. И вот через 60 лет встретился партизан со своим детством. А я рад, что помог ему в этом. И таких людей, таких судеб много в каждом населенном пункте нашей великой Родины. Только их надо находить и показывать каждому новому поколению, и на них воспитывать патриотизм и любовь к отчизне. На малой земле сражался наш земляк Рязанов Николай Моисеевич. Трудно, очень трудно было на фронте. Но по-своему трудно было и в тылу. Только не рвались бомбы и снаряды, не свистели пули. Ушли на фронт самые здоровые и работоспособные мужчины. Их заменили женщины, Старики и дети. В колхозе «Искра» осталось 114 трудоспособных колхозников. А работа ведь с ухода мужчин на фронт не убавилась. Невероятно, но ведь справлялись. И пахали, и сеяли, и убирали урожай. Выполняли планы поставки хлеба государству. Отрывая последние от себя, посылали на фронт бойцам посылки. Вот данные за апрель 1943 года. Прошло всего два месяца, как выбиты с района захватчики. Сев и пахота за пятидневку. Соревнуются 32 колхоза в районе. 5 апреля – колхоз «Искра». 22 место – 24%. 23 апреля – колхоз «Искра». 18 место – 40%. 14 мая – колхоз «Искра». 25 место – 54%. 18 мая – «Колхоз Искра». 18 место – 63%. 28 мая – «Колхоз Искра». 20 место – 66%. О невероятно трудных условиях работы может свидетельствовать разъяснение в нашей районной газете за 18 июня 1943 года, как будут оплачиваться трудовые дни, работающих на своих коровах. Крайкомом ВКПБ установлена дневная норма вывоза хлеба одной коровой 1,5 центнера до расстояния 8 километров. За выполнение этой нормы колхознику, работающему на своей корове, начисляется 0,30 труда дня и 135 граммов хлеба на Турованс за каждый центнера километр. За перевыполнение – Оплата в двойном размере. И работали, выполняя и перевыполняя планы наши матери и старики. И при этом свято верили в победу. Вот яркое тому подтверждение. 27 марта 1944 года колхоз Коллективист. Это второй из колхозов, образованных на территории хутора Среднечелбас. Председатель Таршун закончил сев колосовых. Сев произведен за 7 дней. Этой победы добились благодаря активной работе колхозников и трактористов. Дать фронту больше хлеба и других сельхозпродуктов для окончательной победы над врагом – это единодушное стремление руководило тружениками тыла. 23-я тракторная бригада «Бригадир Горогуля» выполнила план тракторных работ на Севе на 154%. Старшая трактористка Раиса Ивановна Тарасова выполнила задание на 176%. Старшая трактористка Чумаченко выполнила задание на 164%. Такой же выработки добился старший тракторист Павел Иванович Лукьяненко. Они с большим подъемом соревнуются за право бригады называться «Фронтовой». Большая заслуга в одержании победы принадлежит молодежи. В районной газете за 10 августа 1944 года в статье «Их труд не пропал даром» пишется «Молодое звено Ефименко Марии из колхоза «Искра» брало на себя обязательство получить по 18 центнеров озимой пшеницы с одного гектара. Члены звена настойчиво и любовно трудились, и в результате 19 центнеров с гектара. Сейчас звено стоит на очистке зерна. Вместо 12 тонн зерна по плану они ежедневно очищают по 25 тонн. 31 августа 1944 года были награждены за ударный труд передовики сельского хозяйства Павловского района грамотами Крайкома ВКПБ и Краисполкома по колхозу «Искра» Чебан Петр Михайлович Быков. Об ударном труде наших колхозников говорится и в корреспонденции за 14 декабря 1944 года. Колхозники сельхозартели «Искра» по фронтовому работали во второй пятидневке декабря. Несмотря на ненастную погоду, темпы хлебоздачи повысились. 8 декабря на ломку кукурузы вышло 55 человек. 9 числа – 59 человек. Выходили в поле рано, возвращались поздно вечером и на зернотоку продолжали работать, очищая початки. Сортировали и отправляли на пункт заготовки. Только за два дня убрали 16 гектаров и сдали государству 12 тонн первосортной кукурузы. Всего за вторую пятидневку декабря колхоз дал государству 23 тонны хлеба. В первую пятидневку сдано 10 тонн. Правление колхоза, председатель Гайворонский, бригадиры Малакеев и Мирошников сумели неплохо организовать людей и добиться хороших результатов. Были не только удачи и ударный труд. Были и срывы, отставания, просчеты. Но в то суровое время к ним и подход был весьма суровым. Вот подтверждение тому. Решение бюро РКПБ и райисполкома за сентябрь 1944 года. Председатель колхоза коллективист Таршун и председатель колхоза Искра Детина, бригадиры этого колхоза Малакеев и Жученко, за срыв графика хлебоздачи, за неорганизацию обмолота и скирдования, занесены на черную доску. Эти срывщики хлебозаготовок предупреждены, что если они не улучшат своей работы, то будут преданы суду по законам военного времени. По состоянию здоровья или же по необходимости по броне были оставлены в тылу мужчины. Они работали на заводах и фабриках, колхозах и совхозах, снабжая страну, фронт, всем необходимым. Работая с утра и до позднего вечера, они помогали ковать победу в тылу. Можно только представить, как необходимо было отдавать себя работе, чтобы заслужить награду. Ведь тыловиков наградами не баловали. И такие труженики есть в нашем хуторе. В январе 1944 года в газетах края был напечатан указ Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями рабочих колхозников хозяйственных, партийных и советских работников Краснодарского края. В нем говорится «За успешное выполнение заданий правительства по развитию сельского хозяйства, пищевой и местной промышленности Краснодарского края указом Президиума Верховного Совета СССР награждены медалью за трудовую доблесть Горогуля Михаил Акимович, бригадир тракторной бригады Курчанской МТС. Да, трудовые сводки военной поры заставляют нас, живущих в 21 веке, о многом поразмыслить. И о героических подвигах на полях войны, и о самоотверженном труде советских людей в глубоком тылу. И о строгом режиме управления, и о жестоких законах военного времени. Конечно, эти меры сыграли свою роль, но никакие правительственные меры и законы не смогли бы заставить людей сражаться до конца в осажденных городах, ложиться на пулеметы, трудиться с такой отдачей и самоотверженностью, как высокий патриотизм и любовь к своей родине. Моральный дух у людей оказался таким прочным, что трудности ни обиды на государственную систему, не смогли сломить их. Тыловой труд моих земляков будничный, в нем не кровь лилась, а соленый пот. Здесь не получали смертельных ран, но не меньше нужно было величия души, чтобы день за днем, ночь за ночью, в изнеможении помогать фронту, веря святой верой в победу. Любовью к ушедшим на бой жил хутор. Им, солдатам и офицерам, была доверена вся сила мщения народа за свои страдания, горе и лишения. Бережно хранятся в школьном музее чудом уцелевшие солдатские письма, в которых воспоминания о доме, рассказы о боевых товарищах, командирах. описан, Солдатский быт на фронте Солдатские письма Это изнанка войны, это взгляд на события с позиции простых тружеников войны, каждый из которых переживает и тоскует по родным и близким, теряет боевых друзей, видит врага в лицо и верит, что вернется домой. Вот письмо рядового Бровенко, полевая почта 7371, работником колхоза «Коллективист». Он призывает их работать с удвоенной энергией, помогая фронту. Делясь своими боевыми успехами, пишет. «Правительство наградило меня двумя орденами, и я поклялся отдать все силы для того, чтобы наш народ снова зажил свободной, счастливой жизнью». Этот человек, к сожалению, отдал не только все силы, но и саму жизнь за свободу и счастье нашей отчизны. Директор школы Иван Михайлович Суворов, ставший на фронте капитаном-танкистом, пишет в декабре 1944 года в школу. «Скоро мы одержим победу и вернемся на родину, к своим семьям, к своей работе, кто на завод, кто в колхоз» а кто в школу к своим любимым ученикам. Вернутся и челбасцы. Я переписываю со многими земляками. Сейчас в Венгрии воюет бывший председатель нашего сельсовета Еременко. Мои ученики, старшие лейтенанты Засенко и Савченко, сражаются сейчас в небе Восточной Пруссии. Храбро дерутся с врагом орденоносцы-пехотинцы Вася Клименко и Володя Котов, связист, Витя Костин «Ребята, будьте достойны своих земляков. Мы добиваем врага, а ваша задача – лучше учиться, повышать дисциплину и порядок в школе, укреплять дружбу, помогать колхозу». Еще бушевала война, но занятия в школе продолжались, и на общешкольной линейке ребятам было зачитано это фронтовое письмо бывшего директора школы. Много и других писем фронтовиков хранится в школьном музее. Все они из года в год используются в патриотическом воспитании подрастающей молодежи. 9 мая 1945 года Великая Отечественная война закончилась победой нашей армии и народа. Дорогой ценой заплатил наш народ за победу. Миллионы жизней унесла война. 136 наших хуторян остались под обелисками братских могил и в скромных безымянных могилах от Сталинграда до Берлина. Память о погибших земляках свято хранят жители хутора Средний Челбас. В центре хутора поставлен памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Все торжества проходят у этого памятника. На мраморных плитах золотом написаны их имена. Безрукавинка А.В. Бондарь Г.И. Бровенко Г.П. Буриков И.Ф. Воинов П.Я. Гайворонский И.С. Головко А.М. Головко А.С. Голик ИА. Грецай КН. Ерёменко СА. Жигала НК. Загинайло НС. Индюшенко ИС. Колегаев ПК. Елименко ГМ. Селевко ПС. Сильченко ЕВ. Тараненко ПИ тимченко ввс ткаченко п и хижняк и а черныш пп Чумаченко в и Шевченко ве Шевченко зе Шевченко гf юрченко вв коваленко ввс Кузьменко г и кучер н и Лукьяненко СИ Лялюк ПА Мелешко ПС Нестеренко ПИ Анищенко ФМ Полыга ФМ Проказин ФЗ Руденко ВС Руденко МС Сащенко ЛФ Савченко ВИ Саламаха ИТ Самцов П.И., Сердюк С.Д., Ломан В.Д., Бережной Е.С., Бондарь Г.И., Бровенко В.П., Величко Г.В., Воинов М.Я., Гетманский П.К., Головко И.Е., Головко Г.Н., Гридас Д.К., Гужва И.А., Ефименко С.А., Жованик Г.Г., Ильченко П.Ф., Кашаба В.А., Карташов И.З., Колосов Р.Я., Селевко С.Г., Стаценко С.А., Тараненко Н.И., Ткачев И.И., Ткаченко А.Ф. Хижняк В.А. Чумаченко Ф.И. Чумаченко Г.А. Шевченко П.Е. Шевченко К.Е. Шевченко М.И. Яценко Д.А. Кривошеев Т.Ф. Кучер И.Н. Кучер П.И. Лукьяненко Ф.М. Мариныч оа Мирошниченко, ИФ Нестеренко, АИ Панасенко, ПС Пономаренко, ИИ Протопопов, ИФ Руденко, ПС Рыбка, ЕФ Савченко, ВН Савченко, НН Самцов, ГД Сердюк, СД Грущенко В.А., Близнюк В.В., Бородаенко Д.И., Бражник Е.И., Волочай И.П., Воинов И.Я., Гнетко И.Н., Головко П.С., Головко Ф.М., Грязнов П.А., Гужва А.А., Житней И.Я., Жованик Н.Г., Ильченко Н.Ф., Калигаев И.К., Квитко Т.Е., Кондратьев Н.В., Сильченко В.Е., Супрун А.Н., Тимченко Г.С., Ткаченко М.Н., Торшун К.И., Харужий Н.Е., Чумаченко И.И., Шамшура Н. А.П. Шевченко И.Е. Шевченко И.К. Шевченко Н.Ф. Яценко А.М. Кульбаченко И.П. Кучер и и Лукьяненко Т.М. Лялюк А.А. Марыныч И.П. Наливайка В.М. Овсянник Н.В. Петренко Н.А. Проценко И П. Приходько ПП. Руденко И С. Рыбка МВ. Савченко И. И. Самарский ВИ. Самцов ГИ. Сердюк АД. Ткаченко ПИ. Стремителен бег времени, и Великая теперь видится на расстоянии. И с высоты прошедших лет Величественные картины подвига народного распахиваются перед нами во всю свою бесконечную ширь и мощь. Иследуя материалы о жизни земляков, размышляя о судьбах поколений, понимаешь, какая замечательная летопись человеческого благородства, самоотверженности, бескорыстного служения родине раскрывается перед нами. Сегодня велик интерес к достоверному и простому факту. В событиях истории познаем человека. Хотим знать правду о самих себе. Хотим осознать свой характер и истоки духовной силы. Независимо от возраста, можно забыть отдельные эпизоды своей биографии. Тускнеют, стираются черты знакомых тебе людей. Даже чуть затушевываются наиболее ярко отпечатавшиеся в памяти картины юности. Но нельзя забывать страницы биографии своего народа. Это слова писателя-фронтовика Юрия Бондарева. «Именно поэтому тема участия маленького хутора в большой войне так близка мне. Вот тут и понимаешь, что именно благодаря таким труженикам войны и тыла, какими были мои земляки, какими были мои родители, И родители моих друзей И была одержана Великая победа. И пусть текут По дорогам памяти Тысячи тысяч ручейков открытий, Сливаясь друг с другом, Вливаясь в один могучий И полноводный поток Правды о простом Русском человеке, Настоящем патриоте Своей отчизны. И пусть вечно Живет память